Глава 17. Сначала едва не отправляюсь встречать Дейра сам, но вовремя одумываюсь и приказываю проводить его в резиденцию местного губернатора. Сам он сейчас должен быть на совещании у Стоикса, так что занимаю кабинет самого главы провинции на третьем этаже здания. Канц и Эйкер успевают явиться до появления Дейра. А вот Джоэл приходит одновременно с ним, смерив верзилу в шляпе-котелке взглядом, Первый шагает в проем и усаживается на кресло, стоящее около стены, прислонив к нему винтовку. Микка и Круацина остаются снаружи, заняв позиции около входа. Сам Дейер, окинув нас взглядом, выбирает кресло с противоположной стороны от Джойла и упирает в меня взгляд. Поняв, что приветствия не будет, начинает говорить сам. «Я прибыл по поручению Морны Эйгор с предложением о союзе между ней и тобой, Кирнес». На лице Танфоя появляется выражение легкого удивления. Эйкор задумчиво хмыкает, а Джоэл продолжает с мрачным видом изучать визитера. Я же, переварив услышанное, интересуюсь. С чего Морни, захвативший престол, предлагать объединить усилия? Мне сдается у нее куда больше ресурсов. Кашлянувший Канс добавляет. А еще интересно услышать об условиях, которые она предлагает. И почему именно ты прибыл к нам с этой новостью? Помощник Лезла на секунду кривит губы в усмешке. «Отвечу по пунктам. Первое. Сейчас Морна весьма затруднительной ситуации. Численность армии не так велика, чтобы рассчитывать одержать верх над всеми противниками. Под надежным контролем только столица, в которой растет недовольство. Если бы не в достующей Синя, скорее всего, схердос бы уже пал». Но даже с ее помощью Морна не сможет победить». Когда он замолкает, пожимая плечами. «А со мной в качестве союзника, значит, сможет». Мгновение помедлив, Дейер кивает. «Именно так. У вас есть возможность использования магии призыва, которая, как я понимаю, уже вовсю применяется. Город кишит призванными». «Не знаю, как у вас получилось обойти запрет на количество заключенных контрактов, но, видимо, нашелся способ». Недолго помолчав, продолжает. «Теперь об условиях. Сначала предложение для вас. Морна готова управлять империей совместно. На троне будут сразу два соправителя императора. Морна и Кирна Игоры. Иной вариант». Династический брак. Вы хоть и родственники, но все же не родные брат с сестрой. Такие прецеденты бывали в прошлом, а с учетом нынешней ситуации никто не удивится подобному ходу. Единственное, но она приказала сразу передать, что спальни у вас будут раздельные. Канс невесело покосившись на меня, было хочет что-то ответить, но я его опережаю. Эту часть обсудим позже. «Чего она хочет от меня? Зачем морни этот союз и какие обязательства будут лежать на нас? Она же понимает, что мы никак не сможем помочь ей отстоять с Хердос. Даже будь возможность перебросить туда войска, и их пока слишком мало, чтобы это имело какое-то значение». Посланник регента вздыхает и, как мне кажется, с некоторой опаской продолжает. «Верно, пока солдат не так много». «Но у вас неплохая стратегическая позиция, из ярко вы можете ударить по владениям Кеннета. А если получится, то и развернуть масштабное наступление на Западе, вынудив Фрихта повернуть свою армию назад. Сложно наступать, когда в твоем тылу орудует противник и начались перебои со снабжением войск. Собственно, это и есть основная ваша задача. Начать наступление в тылу Рихта Эйгера – и установить контроль над Западом. Мор не останется разобраться с Болдраном, после чего ее силы начнут наступать навстречу вам со стороны Сьердоса. Пока обдумываю его слова, в беседу включается и Голос старого мага звучит с изрядной долей иронии. То есть Морна, занявшая место на троне вопреки законам Империи, намерена там остаться, получив легитимность за счет Кирноса, «Думаю, сам факт ее объединения с законным наследником позволит склонить на свою сторону оставшихся герцогов и, вполне вероятно, кого-то из хьордисов». Нахмурившийся Дыер поворачивает голову к бывшему призраку. «Мы уже ведем переговоры с домом Связальдов. Надо сказать, не без успеха. Их земли граничат с владениями Кеннета, и вполне вероятно, что Олов ударит одновременно с вами». Слышится пренебрежительный фырканиканца. «С каких пор этот идиот начал распоряжаться делами своего дома? Перед клюпиком как минимум трое претендентов, да и сам Хёрдис еще жив!» Подручный леди Танфой качает головой. «Был жив до вчерашнего утра, как и все его наследники, из оставшихся в живых Олаф, первый на очереди, и он уже объявил себя Хёрдисом». На момент в кабинете наступает тишина, которую нарушает вопрос Джоэла. «Стало быть, э, до него тоже дошла очередь?» На лице Дейра появляется легкое недоумение, и тот бросает взгляд на здоровяка. «В каком смысле дошла очередь?» Уроженец Хельгина вопросительно смотрит на меня, а цокает сцокает языком. «Я же прокручиваю в голове варианты развития ситуации. Союз с Мурной Возможно, не самая плохая идея, с учетом всех последних событий. С Хэс, кажется мне, куда более серьезным противником, чем Рихт и Болрон вместе взятые. Да и с Хоров не стоит сбрасывать со счетов. Пока я не совсем понимаю, что именно они делали на болотах и почему задействовали только Химер без всей своей остальной магии. Но рано или поздно они тоже проявят себя на шахматной доске. И если вспомнить что сделал один единственный схорский маг в битве за Скерс мало никому не покажется. Определившись с линией поведения, озвучиваю ответ. А вам не показалось странным, что события разворачиваются весьма интересным образом? Стоило Лансу установить относительный контроль над ситуацией после смерти Орвера, как был убит он сам. А вместе с ним почти весь ближний круг, который мог бы помочь следующему регенту поддержать порядок на время переходного периода. Причем в обоих случаях так и не удалось обнаружить убийц. Уверен, помимо этих двух атак, прогремевших на весь Норкрум, у императорской канцелярии есть информация о менее масштабных событиях, которые повлияли на обстановку в Норкруме. Теперь помощник не выглядит заинтересованным. Не только вы умеете видеть то, что лежит под носом. К точно таким же выводом пришли многие. Вопрос только в том, кто за этим стоит. «Не поделитесь догадками?» Усмехнувшись, поднимаюсь из-за стола. чего же?» «Поделюсь». «И не догадками, а фактами». Момент первый. В Империи орудуют схоры, представители которых точно проникли в ряды солдат Рихта и Игора. Как я подозреваю, не только туда. Они собираются вернуть власть и отомстить человечеству за уничтожение своей расы. После секундного недоумения Дэр широко усмехается. «Не знаю, с чего вы это взяли, но сказки о схорах это...» Подняв руку, обрывая его на середине фразы. «Все это изложил нам схор, настигнутый недалеко от скерса и убивший себя во время допроса. Раскусил яд в зубе и сдох на полу дома, где пытался укрыться. А перед этим едва не обеспечил солдатам Рихта победу. С лица мужчины исчезает проявление веселья, а я продолжаю». «Представляете, какая мощь будет у армии с если те начнут играть в открытую?» «Я не знаю, кто и зачем создавал химер в этой провинции, но это все детские игрушки на фоне их реальных возможностей. Как вы могли убедиться сами, с Эрсалами мы вполне успешно разобрались». Тот наклоняет голову на бок. «Да, я видел, что все завалено трупами этих зеленых уродцев. Но сейчас на то считал, что это вы задействовали их для штурма города». Раз уж в деле магии призыва, то, может, ваши маги знакомы и со схорской механикой создания конструктов. Отрицательно покачав головой, печально усмехаюсь. Вовсе нет. Но это, пожалуй, не самая важная новость на сегодня. Момент номер два. Прямо сейчас куда-то на восток империи движется Схэс. Тот самый древний император, что правил страной очень долгое время, пожирая сознание своих собственных детей, Чтобы сохранить молодость. Теперь он свободен и, думаю, опасен не меньше, чем Схорское подполье, а то и больше. Брови, обычно невозмутимого Дейра, ползут вверх. Постой! Какой еще Схес? Династия прервалась еще давно, когда их свергли, снова останавливаю его, подняв руку. Тот самый Ренс что долгое время правил империей, а после своего свержения скрывался под видом графа Рексона видимо, продолжая уничтожать своих потомков, и угодил в ловушку после битвы на Санской пустоши. Сейчас этот зверь на свободе и намеревается воспользоваться образовавшимся хаосом. Своим соратникам он заявил, что двинулся на восток, но, как по мне, может оказаться где угодно. Секунд пятнадцать мужчина раздумывает, явно что-то прикидывая в голове. Потом поднимает на меня глаза. «Если ты говоришь правду...» то сомневаюсь, что он двинулся на восток. Скорее уж на юг, к Роярам. Там он сразу может обзавестись армией. Сразу же задаю вопрос, возникший в голове. Все ты взял, что они ему подчинятся?» Вместо мужчины, отвечает Канц, выглядящий сейчас весьма задумчиво. «Именно при Скасах империя раздавила союз южных королевств, а на захваченных землях как раз возник дом Рояр». «До того королевство занимали почти половину континента и, строго говоря, не были уж такими южными. После войны столицу перенесли в Скердос, а Норкрум серьезно увеличил свою территорию». Как только он заканчивает, Дейр сразу же принимается говорить. «Думаю, я должен немедленно связаться с леди Танфой, Морной, чтобы передать им новые данные. Это в корне меняет весь расклад сил». Коротко махнув головой, Останавливаю уже начавшего подниматься посланника. Согласен, но сначала предлагаю обсудить наше взаимодействие. Отряд Морны высадился на западном побережье, но не слишком далеко от нас. Какую еще поддержку она может обеспечить? Перефразирую более грубо. Зачем нам Морна, если мы все можем сделать сами, захватив запад? Ухмыльнувшийся Дейер усаживается обратно на стул. «Агентурная сеть из офицеров канцелярии вас устроит. Как насчет финансовой поддержки? Мы готовы предоставить золото для расходов на содержание армии и бюрократов. А ряд должностных лиц западных провинций готовы перейти на вашу сторону, как только окажетесь поблизости. Что касается высадившегося отряда, он будет координировать свои действия с вами». И при успешном стечении обстоятельств, думаю, вы весьма скоро сможете объединиться с ними. Если же переговоры со Связальдом увенчаются успехом, то его армия тоже окажется в вашем полном распоряжении. Как и все иные ресурсы, которые Хердис будет способен предоставить. Собираюсь ответить, но мужчина опережает меня, продолжив говорить. «Если мы договоримся...» то вы получите все необходимые данные для связи с лояльными нам фигурами в западных провинциях. Помимо этого, Викон Сорот пришлет своего офицера, чтобы исключить вероятность недопонимания с кем-то из агентов. Сорот? Несколько секунд пытаюсь вспомнить, кто это, а потом в голове вспыхивает статья из свежей газеты, найденной в лесхате. Этот парень возглавляет императорскую канцелярию после ухода в отставку Фурье. Что интересно, там же было упоминание о непонятном текущем статусе бывшего соратника Морны. Как ни старались журналисты, используя все доступные им источники, они не смогли установить, что случилось с офицером после того, как тот покинул пост. То ли Морна арестовала и прикончила его, то ли он покинул столицу и залег на глубокое дно. Но, так или иначе, местонахождение бывшего главы канцелярии оставалось неизвестным. По крайней мере, для репортеров. Осознав, что ДР так и ждет от меня какой-то реакции, озвучиваю ответ. «Считайте, что соглашение заключено. Мы станем соправителями Норкрума. О деталях, суммах и документальном обосновании поговорим позже. Скажем, сегодня вечером. Сейчас у нас и так немало дел» а пока можешь связаться с Морной и передать ей новую информацию. После того, как помощник Лезлы Танфой покидает помещение, Икер задействует артефакт защиты и, глянув на меня, интересуется. «Уверен, что стоило вот так выкладывать им все, даже не попросив ничего взамен». Вернувшись в свое кресло, устало пожимая плечами. «Все, что они могут нам дать, будет предоставлено в любом случае». Уморная не та ситуация, чтобы пытаться обмануть в какой-то мелочи. А знание о схорах из Хэсси может здорово помочь ей в планировании. Кто знает, вдруг Рен заявится к стенам с Хердеса уже завтра и попробует лично ее прикончить, перехватив контроль над столицей. Старый маг кривит губы. «Он силен, но не настолько! Целый армейский корпус даже ему не потянуть!» А подготовка крупного отряда конструктов потребует времени и определенных ресурсов. Канц, который более вероятно понял мою мысль, пробует объяснить. Так ему и не нужно. Достаточно пробиться к дворцу и избавиться от морны. Не думаю, что солдаты будут умирать во имя мести. Большая часть предпочтет отступить или вовсе бежать. А с остальными он вполне способен справиться». Тем более, если я правильно понимаю настроение, царящие в столице, многие жители только обрадуются, если с Морной и ее окружением кто-то покончит. Эйкер со странным выражением лица машет рукой. До дворца еще надо добраться. Не факт, что у Рена это получится. Канн, судя по всему, пытается подобрать новые аргументы, а до меня наконец доходит. Эйкеру просто не нравится сам факт наличия в мире могущественного мага, который куда более искусен, чем он сам. Не ожидал такого от человека, которому как минимум за пару сотен лет. Но люди всегда есть люди. Поэтому начинаю говорить первым, опережая сына Хердиса. Это все гипотетические теории. На деле Рэн, скорее всего, не полезет к Схердесу. А вот на юг и правда может заявиться. И Мор не следует об этом знать. Я уже говорил вам всем. Место на престоле для меня не в приоритете. Все, чего я сейчас хочу, отомстить. И пусть это звучит банально, не потерять никого из вас. Союз Морный значительно повышает шансы на это. А сейчас нам стоит заняться текущими вопросами. Продумать план действий на ближайшее время и подготовить администрацию, что мы оставим в городе, когда его покинем. Беседа перетекает в иное русло, и спустя четверть часа мы уже покидаем помещение. В коридоре третьего этажа сталкиваемся с Дейером, сообщающим, что переговорил с Морной. Офицер от Сорота прибудет к нам через несколько дней, а текст самого соглашения подготовит до вечера, и он предоставит нам его для согласования. Единственное, что он просит, — выделить ему помещение для работы. С этим вопросом отсылаю мужчину к Стоексу, а сам вместе с остальными спускаюсь вниз. Добравшись до хола, слышу справа голос Рахара. «Мы нашли их, господин!» Обернувшись, вижу призванную с перебинтованным правым крылом. «О чем ты? Кого вы нашли?» Тот машет рукой в сторону входа. «Тех, кто создал эти химеры и атаковал город!» Кан, стоящий в метре от меня, довольно хмыкает. «Отлично! Веди нас! Где вы их заперли?» Рахар переводит взгляд на аристократа и морщится. «Извините, не совсем верно высказался. Мы обнаружили их трупы. Юс и ее рыцары, видимо, добрались до них в самом начале схватки». Слышу, как разочарованно вздыхает Танфой, а сам приказываю отвести нас к телам. Через 10 минут мы уже лицезреем истерзанные трупы всего пять человек, трое мужчин и две женщины. Вернее, схоров хотя, приглядевшись, понимаю, что на существо, которое убило себя в домике озера, они мало похожи. Догадку подтверждает Тейкер, который рассматривает тела. «Это только отчасти схоры, может, на треть или около того, но больше люди». Отступив от трупов, удивленно вздыхает. «Тогда я тем более не понимаю, что они тут делали. Полусхоры, наплодившие химеры и зачем-то приведшие их под стены Лесхота». «На что они рассчитывали? Зачем наворотили все это?» Вопрос остается без ответа, а мы быстро покидаем сарай, куда призванные забросили найденные трупы. Эйкер отправляется к пункту проверки жителей на факт наличия струны. Канс в отделении канцелярии, а Джоэл возвращается к добровольцам. Ему вместе с Рахаром предстоит отобрать группы призванных, которые вольются к нему в часть, и убедить людей, воевать бок, о бок с демонами — это не опасно. Сам я шагаю в резиденцию, где поднимаюсь на третий этаж и, приказав Микке никого не пускать, достаю артефакт связи, что дал мне кольт. Столицу провинции мы взяли. Для подгорного народа настало время показаться на свет.